Глава 30. Как ни старалась Джейн отогнать от себя это воспоминание, перед глазами стояло лицо Фреда в тот момент, когда он ее застиг. Она напоминала себе, что его мнение о ней нисколько ее не заботит, и все же они находились под одной крышей, и неловкость между ними следовало, сколько возможно, сгладить, чтобы не оказаться на улице при столь неблагоприятных обстоятельствах. Утром Фред говорил, что вернется в начале вечера. Усевшись в кресло, И, неподвижно глядя на дверь, Джейн стала его ждать. Пришел он позже, чем обещал. Она выпрямилась, ожидая приветствия. Фред снял коричневое пальто и кивнул, но ничего не сказал и сразу направился к себе в комнату. Такое холодное обхождение встревожило Джейн сильнее, чем если бы на нее накричали. Она пошла за ним. «Фред, пожалуйста, позвольте мне извиниться». Он закрыл дверь. Но Джейн, оставшись за порогом, продолжила. «Я совершила непростительный проступок. Я ужасный, ужасный человек», — сказала она, надеясь, что это смягчит его гнев. Но он не открыл. Подождав немного, Джейн со вздохом прибавила. «Если хотите знать, ваш роман очень мне понравился». За дверью по-прежнему было тихо. Понурив голову, Джейн решила возвратиться к наставлениям Фардайса и ждать своей участи. Того и гляди, ее прогонят прочь из дома. Но едва она села, Фред появился на пороге гостиной и, потупившись, провел ногой по полу туда-сюда, после чего, наконец, спросил. «Вы сказали, вам понравилось?» Джейн отложила книгу. «История схватила меня за сердце. В хорошем смысле. Я ощутила читательскую боль». Фред нахмурился. «Что вы имеете в виду?» Я имею в виду ту боль, которая заставляет человека продолжать чтение. Мои глаза и ум уже успели порядком утомиться, прежде чем мне в руки попал ваш роман, но я переворачивала страницу за страницей, потому что непременно хотела знать, как сложится судьба героев». Фред улыбнулся, и сердце Джин тихонько ёкнуло. «Правда, была одна вещь, которую я не поняла», — взволнованно продолжила она. Фред помрачнел. «Там все ерунда». «Весь роман — сплошная бессмыслица». Джейн тоже сникла, поняв, что позволила себе опрометчивое замечание и тем самым перечеркнула весь свой давешний труд. «А да нет же, простите меня, я не то имела в виду. Боже правый!» — пробормотала она и мысленно выбронила себя. «Ей ли не понимать, каково это, когда твое сочинение критикуют? Она ли не знала, как ранит любое суждение, даже не самое зрелое и весомое?» Ваша книга очаровательна, великолепна. Забудьте, что я сказала. Нет, ей все таки укажут на дверь, если она продолжит в том же духе. Пожалуйста, говорите. Я хочу знать, — сказал Фред. Там действительно что-то не клеится. Я застрял и не могу писать дальше. Увидев в его глазах мольбу, Джейн сжалась, Зная за собой гадкое свойство все критиковать и прекрасно сознавая сокрушительную силу слова, она хорошенько подумала, прежде чем ответить. «Я не поняла, почему мальчик танцевал со своей матерью». «Фред потребовал объяснений». «То есть, как не поняли?» «Неважно. Я глупая женщина и ничего не знаю. Мне следовало бы молчать». «Нет уж, раз начали, объясните, пожалуйста». «В вашем романе, какой он есть сейчас», — начала Джейн. «Мать просит сына потанцевать с нею, и тот соглашается». Фред кивнул. «Да, что тут не так?» «Это дает неверное представление о характере мальчика». «Боже!» Джейн не верила собственным ушам. Сначала она дурно отозвалась о книге, а теперь принялась бронить героев, чувствуя себя каким-то словесным хищником или злой ведьмой. А ведь то, на что она нападала, вообще-то действительно ей нравилось. «Может быть, отложим этот разговор?» — произнесла Джейн робко. Фред скрестил руки на груди и рассмеялся. «Нет уж, давайте говорить сейчас. Кстати, что вы знаете о литературе?» «Разумеется, ничего», — ответила Джейн. «Это всего лишь мое мнение. Наверное, я ошибаюсь». «Тем не менее, продолжайте», — настаивал Фред. Джейн сделала вдох и изложила свою точку зрения так быстро, как только могла. «Сцена с танцем не показалась мне правдивой. Ведь мальчик злится на мать, разве нет?» «Нет, он ее любит. Она замечательная женщина». Джейн быстро закивала. «Конечно, любит. Она обнимает его, готовит ему еду, целует его ссадины, чинит его одежду, хотя он никогда её за это не благодарит». Она всегда с интересом его выслушивает, даже если ужасно устала. Но, несмотря на все это, он может испытывать по отношению к ней раздражение. Он считает ее виноватой в том, что отец ушел из семьи. Фред молча опустился в кресло. «Я наверняка ошибаюсь», — сказала Джейн. «Извините меня. Мне не следовало этого говорить». «Пожалуйста, продолжайте», — попросил Фред, внимательно вглядываясь в ее лицо, видя, что он ждёт. Джейн заговорила снова, со всей деликатностью, на какую была способна. Теперь она не просто задабривала хозяина дома, чтобы не быть выброшенной на улицу. Она держала в руках душу другого писателя и старалась вступать как можно мягче. Несмотря на то, что мама любит его и заботится о нем, мальчик ничего не может с собой поделать. Он злится из-за ухода отца и направляет свою ярость На того единственного из родителей, кто остался рядом, на мать. В тот день это был день ее рождения, верно? «Да». Джейн кивнула. «Стало быть, в день своего рождения женщина просит сына исполнить ее желание. Мне не нужны подарки, не нужен торт. Я хочу только, чтобы ты со мной потанцевал. Я надену нарядное платье и красные туфли, «И когда ты придешь из школы, мы с тобой потанцуем под песню «Моя девушка». «Ничего другого мне не надо». «Что-то не так?» — спросила Джейн, заметив, как Фред переменился в лице. Он посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. Все так. Именно так мама и сказала, слово в слово». Джейн сглотнула. Она всегда хорошо воспроизводила тексты по памяти, словно читая их по картине, которую держала в уме, Ее за это часто хвалили, и она смущалась. «То, что хорошо написано, запоминается легко», — пробормотала она, пожав плечами. «Так вот, сын не хочет танцевать с матерью. В позднюю пору детства мальчикам больше по нраву проказничать со школьными товарищами, нежели проводить время у семейного очага. Сентиментальность материнской просьбы смущает его. Он говорит, будто не сможет быть дома в тот вечер», Но женщина продолжает надеяться, что он все таки придет. Часы тикают, а он не приходит. Не оказывает матери такой чести. Она злится на себя за то, что плачет из-за этой мелочи, однако не плакать не может. Наконец она снимает туфли и устало бредёт к постели. Вдруг в последний момент, когда уже, казалось бы, все потеряно, мальчик появляется. Он вбегает в дом, обнимает мать и танцует с ней. Она плачет от радости. «Согласие в семье восстановлено». На лице Фреда появилось болезненное выражение. «Что же в этом плохого?» — спросил он слабым голосом. Джейн внимательно поглядела на него и, сделав глубокий вдох, ответила. «Если бы это происходило в жизни, мальчик не пришел бы. От смущения и отчасти от затаённой обиды он отказал бы матери, и ее желание осталось бы неисполненным». Фред посмотрел на Джейн такими глазами, будто она обвинила его в убийстве. «Нет, так не должно быть. Это ужасно». «Это очень печально. О таких ошибках люди сожалеют до конца своих дней. Увы, жизнь полна сожалений». «Но если герой не потанцует с мамой, читатели его возненавидят», — грустно сказал Фред и, покраснев, уставился в пол, Джейн мягко ответила, «Мне понравился этот мальчик. У него ранимая душа, немного печали на сердце. Он беспокоится о сестре и очень любит мать». Фред посмотрел на Джейн, и их взгляды на секунду встретились. Он вновь потупился, как ребенок, которого отругали. Тогда Джейн поняла, что видит перед собой того самого мальчика, героя романа. «Может быть, они даже сидели теперь в той же комнате, где происходили описанные события?» А «Вы сами участвовали в марафоне ради вашей мамы? Наравне со взрослыми, хотя были ребенком? Маршрут проходил от деревушки Джона Гротс до Лэнс-Энда и был рассчитан на 14 дней. Примечание. Джона Гротс и Лэнс-Энд, буквально край земли, Крайние точки острова Великобритания на северо-востоке и Юго-Западе. Расстояние между ними составляет 1407 километров. Конец примечания. Джейн ахнула. Сколько же вам было лет? 12. Я решил участвовать, никому ничего не сказав. На старте меня попытались завернуть, но я все равно побежал. Видя ребенка на взрослой дистанции, люди, стоявшие вдоль дороги, подбадривали меня. Поначалу было классно, а на четвертый день я заболел. Потому что не знал, как правильно расходовать силы и сколько нужно пить. Я просто шел, пока не упал. Очнулся в больнице с обезвоживанием. Врач сказал, что еще чуть-чуть, и я бы умер. Я все равно хотел продолжить. Даже пытался сбежать из палаты, но медсестра меня поймала. Фред рассмеялся и опустил голову. «Сколько вы прошли, прежде чем лишились чувств?» «232 мили». «Вы прошли пешком 232 мили?» Фред кивнул. «Какую же сумму вы хотели собрать?» «800 фунтов. Столько стоил билет до Америки. Там изобрели новый способ лечения рака, и я хотел, чтобы мама туда полетела». Ответ Фреда вызвал у Джейн удивление и любопытство, «Как можно полететь в Америку? Неужто на птичьих крыльях? И разве есть такое волшебство, которое лечит рак?» Впрочем, Джейн напомнила себе, что не должна задавать лишних вопросов, и потому только спросила. «Вам удалось добыть деньги?» «Моя история попала в газеты, и я собрал 23 тысячи». Джейн была поражена. «23 тысячи фунтов! Сказочная сумма!» «Боже правый!» «И что же сказала на это ваша матушка?» Фред улыбнулся и молча покачал головой. Затем переступил с ноги на ногу и почесал затылок. Джейн предположила, что этот жест сохранился у него с детства. Наконец он прошептал. «Я был испорченным мальчишкой и просто ужасно вёл себя по отношению к маме. Она все для меня делала, а я язвил и держался холодно. Я так и не потанцевал с ней. Она умерла». Я ни разу не сказал ей, как сильно я ее люблю, хотя она говорила мне это каждый день. «Вы были ребенком. Мальчики никому не признаются в любви. Но я должен был. А так она умерла, думая, будто я ее не люблю». Джейн, понимающе кивнула. «Поверьте, ваша мама знала, как вы ее любите. Вы же через всю Англию прошли ради неё». Фред покачал головой. Джейн тихо продолжила. «Вот именно поэтому в книге мальчик не должен танцевать со своей матерью. Так он будет естественнее, человечнее, и читатели станут сочувствовать ему еще сильней». Взгляд Фреда заметался по лицу Джейн. «Кстати, существует ли продолжение романа? Я нашла только первую его часть, когда с бесцеремонностью, которой не могу себе простить, вторглась в ваши личные покои». «Я не дописал книгу», — сказал Фред. «Но почему?» — воскликнула Джейн. «Непременно допишите». Он пожал плечами. Я зашел в тупик. Может, из-за того, что некоторые сцены получились фальшивыми. К тому же... Он наклонился и шутливо-ласково ткнул Джейн кулаком в плечо, заставив ее вздрогнуть и покраснеть. «Вы знаете, как трудно опубликовать роман?» «Могу себе представить». «Ответила она. Вы только подумайте, сколько людей каждый год пишут романы, которых никто никогда не читает. В мире и так предостаточно книг. Больше человечеству не нужно. Какая ужасная мысль!» Фред пожал плечами. «Первые страницы дались мне очень тяжело, и я не знал, может ли получиться что-нибудь хорошее. Показал другу, коллеге. Замечания, которые он высказал, были конструктивными и вполне благожелательными». Но я место себе не находила от смущения и поклялся, что никогда больше не возьмусь за творческую работу. «Напрасно. Именно сейчас вы должны проявить стойкость», — заявила Джейн. «Самая темная пора бывает перед рассветом. Пусть даже вам кажется, что все пропало, а вы продолжайте. Пускай работе конца и края не видно, а вы доверяете своему сердцу. Этот роман можете написать только вы». Писательский труд предполагает одиночество. А если нужные слова не приходят? Джейн кивнула. «Стисните зубы, сожмите перо покрепче и работайте». Выходит, это не работа, а сплошное мучение. «Так и есть. Вы исписываете страницу, потом перечитываете и приходите в отчаяние». «Супер!» — рассмеялся Фред. «Потом, на следующий день, вы читаете еще раз и решаете, что два слова из всей страницы может быть не совсем плохи», — продолжила Джейн. «Тогда ваше сердце поет, и вы чувствуете себя так, будто способны крушить каменные стены». Она кашлянула, испугавшись, что повысила голос. «Во всяком случае, мне рассказывали о чем то подобном». Фред поднял голову и посмотрел Джейн в лицо. Через несколько секунд она отвела глаза, Я подумаю над вашими словами, сказал он. Хорошо, подумайте, пожалуйста. Джейн еще раз кашлянула. Фред опять поглядел на нее, но уже иначе. Спасибо вам, произнес он. Не за то, что вторглись на мою личную территорию, но за все остальное, за то, что прочитали мою рукопись и высказали свое мнение. Для меня это важно. Приятно слышать, ответила Джейн. Потом он, извинившись, опять ушёл по каким-то делам. Она проводила его взглядом, толком не понимая, каким чудом все разрешилось. Только что она была в безвыходном положении нарушительницы границ, пойманной на месте преступления, и готовилась к немедленному изгнанию из дома. А теперь они с Фредом вновь стали друзьями, и даже больше — товарищами по Перу. Он тоже писатель. Ему, как и ей, знакомы радости и муки творчества. Знакомо желание поставить на кон собственную душу, лишь бы книга удалась. Джейн начала ощущать какое-то смятение, странную внутреннюю неустойчивость, которой раньше не чувствовала. Неловкость между нею и Фредом не исчезла, однако смягчилась и к тому же дополнилась чем-то более глубоким и тревожным. Он стал смотреть на нее по-новому и по-новому держаться в ее присутствии. Она тоже к нему переменилась. Они сблизились, как будто что-то пережили вдвоем, Впрочем, в каком-то смысле так и было. Но вместе с тем между ними возникла и новая отчужденность. То, что они теперь знали друг о друге, или то, что чувствовали, словно бы заставляло их вести себя осторожнее. И от этого напряженность только возросла. Частью своей души Джейн желала никогда больше не видеть Фреда, чтобы все эти ощущения не тревожили ее. Сейчас ей следовало думать о более важных вещах, о том, как вернуться домой и написать свои романы. Мысли о мужчине только мешали достижению этой цели. Джейн попыталась напомнить себе о недостатках Фреда и несколько минут мысленно составляла список всего того, чем он ей не нравился. Однако это не помогло. Тогда она решила отвлечься. Снова взяла Фордайса и заставила себя приняться за очередную проповедь. Вечером Джейн пришла на кухню, чтобы поздороваться с Софией, и, привлеченная блеском стеклянной дверцы, взглянула на шкафчик, где хранились под замком ее книги. Вместо пяти томиков на стопке осталось только четыре. Исчез еще один роман Разум и Чувство. Это вы его убрали? Спросила Джейну Софии. Та покачала головой и потянулась за очередной бутылкой вина. «Ничего не понимаю. Мы же вроде все правильно делаем. Вы ведь не выходили из дома?» «Нет». «Не вступали с 21 веком ни в какие опасные контакты?» «Не припомню ничего такого», — ответила Джейн. «Я весь день сидела здесь и ни с кем, кроме вашего брата, не говорила. Это вряд ли могло повредить». Джейн кивнула, промолчав о вторжении в комнату Фреда, о его рукописи и обо всем остальном. Едва ли эти ее прегрешения были причиной исчезновения романа. «К сожалению, Джейн», — сказала София, — «я не продвинулась в своем квесте. Потратила весь день на попытки вернуть мужа и спасти карьеру. Зато сейчас я кое-что предприму». «Нет, София, дело не в вас. Это я вела себя неправильно», — сказала Джейн и сглотнула. Ее мучило чувство вины. София покачала головой и уперлась руками в бока. «Пора переходить к решительным мерам». «Что вы задумали?» — спросила Джейн с тревогой. «Я опять пойду в библиотеку». «Только в другую».